Женщина скинула цепочку с двери «Заходи, чего дом-то выстужать?» Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они одни были на белом припухлом лице, смотрели с любопытством. «Давно Саша туда ушла?» «Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет». И оглядывала всего его, чем дальше, тем жалостливее. А далеко отсюда до этой больницы. Так не больница, больница-то в городе. Это бараки совсем, для инфекционных который Саша из школы пришла, а матерь увезли. Ой, плоха была, плоха совсем. Она последуя побежала за ей. Гляжу, вернулась. Саша, ты обожди, Василий мой с работы придет. Мы иван Даниловича спросим. А кто это Иван Данилович? иван Данилович? Она изумилась, что можно его не знать. Да край военком, ведь Иван Данилович. Муж же моего брат старший. Ты, Саша, обожди, спросим его. Да... Она ничего не говорит, и есть не стала нисколько. Бегает по дому по углам, ровно мышка, темно уже, слышу, побежала опять. Так как же бараки эти найти? Да просто совсем. И опять сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем. Улицу Коли Мяготина знаешь, небось? Знаю, кивнул Третьяков, надеясь на дальнейшее понять, где эта улица Коля Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как набирается тепло под шинель. Ну так поедет, да поедет до самого до Датабола. И придерживая на себе пуховый платок, левой рукой показывала в окно через пути в обратную от Датабола сторону. Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица. Ну да. А как до табола дойдешь? Так вправо и вправо. Перехватил платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он все переставил, поскольку, сама того не подозревая, она стояла к таболу спиной и показывала все наоборот. Понятно, значит, до табола и вправо. Тобол на западе. Я хочу сказать, солнце за Тоболом садится. За Тоболом. А где же ему еще западать? Понятно. Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день было видно, как в той стороне садилось солнце. Можно вовсе просто. По Коле Мяготина пойдешь... Так и свернешь вправо по Гоголя. И опять прямо, и опять право По Пушкина ли, по Лермонтова. Так лесенкой, такой маленькой. И там бараки будут. Не сразу они, сначала кладбище. то то в сторону уйдет. Кладбище — это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему каждый. А за кладбищем я не уже. Дальше вовсе ничего нет. Один обрыв. «Спасибо», — сказал Третьяков. «Хоть смутно, а что-то он уже представлял». И, взявшись за дверь, попросил, «Если Саша раньше вернется, вы ничего не говорите. Искал, не искал, вы не говорите этого. А то думать будет». И по недоуменному ее взгляду понял, непременно тут же и расскажет. Еще и в дом не даст войти, как все расскажет. Глава 16 Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то голоса, один раз близко над собой слыхал голос Китинева. У него сон ужасно плохой, всю ночь промучился. Вновь проснулся он от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек,